Последний появляется уже впереди деревня и видит ты кулча дымки и хорошо ему. Невеющим был страшный сон, не в приходил хозяин, миловалась индуха, вернулся живой здоровый и весну вовремя принес. Горько у него на сердце от того, что Анканы приходила во сне, и теперь стоит ее лицо перед глазами, и не прогнать его, не оттолкнуть, потому что как любимое оттолкнешь, хуже же будет. Но эта горечь давняя и знакомая. Приходит и уходит. Надолго не задерживается. Радости все-таки больше. Весна — всегда радость, свет, жизнь. Пережили еще одну темноту. Прогнали еще одно чудовище. Провалился Дябдар под землю. Пополз по тоннелям прочь. Мир настал и спокойствие. Снег почти весь стаял. Неспроста он и зажег. Сейчас ворота расконопатит и скажет. «Выходите, выходите, давайте!» И первыми, конечно, мальчишки помчатся, Натянут пимы и будут бегать, Камешками на оттаившем шуршать, Снегом друг в друга бросаться. Потом уж прочие пойдут, И только старейшина останется, Будет разведчика внутри ждать, Поскольку побалакать им надо, Проблемы обсудить, вопросы порешать. Ты Кулча не торопится, Время-то уж пришло, Но что час туда, что час обратно, Роли особо-то и не сыграет. Садится на землю у перелетной трубки. Тут тепло. Прямо из-под земли греет. Точно не то, что зима ушла, а прямо такие лето настало. Смотрит в небо, думает. Мертвого он в снегу положил, в стороне от дороги. Померзнет, а как стекло придет, в него и превратится. Но положить-то дело не хитрое. А вот откуда он взялся? Как было непонятно, так и осталось. А еще же на дереве есть, значит, двое уж И на дерево-то не сам забрался, да и в схроне явно не один человек был. А значит, много людей зимой пришло, и далече добрались. И где они теперь? Вернулись или дальше пошли в зиму, куда никто не ходит? Думает ты кулча, как всю дорогу думал, но не было ничего в голове и нет. Может, старейшина что придумает? Он старый мудрый, много повидал. Сам разведчиком некогда был, пока совсем не одряхлел. И вот он встает и идет к большой двери, к основному входу, к дороге наверх. Сколько раз он делал это, и сколько раз его руки дрожали, и радость поднималась откуда-то из глубин, охватывала тело, обволакивала сердце. В каждый такой момент ты кулча знает, что он — отец своего народа, создатель его и освободитель, единственный вождь его и единственная надежда. Он расконопачивает двери, тщательно, аккуратно, с одной и с другой стороны, вынимает закрепляющие колья, развязывает стяжки. Это можно сделать и изнутри, но становые традиционно ждут разведчика, столько, сколько могут. И вон он уже распахивает внешнюю дверь и заходит внутрь, а там слышно шебаршение, изнутри-то его тоже услышали, поняли, что разведчик вернулся, и идут навстречу. и пока он справляется со второй дверью, становые уже открывают третью, и вот двери распахиваются, и перед Текулчой стоит ребенок для трех, кажется, сын Гугдауля. Он испуган и вот-вот расплачется. Такая традиция. Первым выходит ребенок, и тыкулча берет мальчика на руки и идет наружу, на холод, к свету, и мальчик видит свой третий в жизни свет, свою третью весну. и щурится, не понимая, что происходит. За ними выходят остальные, бледные, уставшие от темноты, ослабевшие в схронах, но живые и счастливые, потому что теперь перед ними много месяцев света, пусть не солнца, но белого неба, свежего воздуха, колючего ветра, который так больно, но так хочется вдыхать полной грудью. Они обходят разведчика, и каждый касается его рукой, плеча, предплечья, кто-то спины или капюшона. Последним в дверях замирает старейшина. В отличие от прочих, он почти не одет, только рубаху набросил. Редкая борода свисает чуть не до земли, глаза прищурены, чуть слезятся. — Ну что, — говорит он тыклуче, — как там великан-то? Хорошо, — отвечает тыклуча, — стоит, как стоял, ничего не поменялось. — Видел кого? — спрашивает старейшина. — Никого не видел, — говорит тыклуча. — Ничего не знаю. Туда дошел спокойно. Обратно дошел спокойно. — А хозяина не встретил? — Нет, не встретил. — Что хозяину до меня? Я человек маленький. — Ну хорошо, — подытоживает старейшина. — Пойдем поговорим. — Это ритуал на самом-то деле. Даже когда бы ты куча без ноги и без глаза вернулся, даже когда бы шкуру белого медведя на плечах приволок, они бы так же поговорили. Все хорошо. Ничего не видел. ничего не знаю. Но на деле это все не так. На деле сейчас они со старейшиной сядут, старейшина горячего чаю нальет, и ты, получав все, без утайки расскажет. И про человека на дереве, и про хозяина, и про мертвеца в схроне. И он идет внутрь, и старейшина тоже, и в этом мудрость последнего, в то время как прочие, полгода во тьме просидев, сразу наверх ринулись, как мотыльки на огонь, Он спокоен совершенно, когда надо, тогда и выйдет, тогда и подышит. А пока более важные дела есть, надо их делать, а не на радость все время спускать. Они спускаются на уровень, а потом еще на один, и там узкий коридор приводит их в большую комнату, освещаемую пылающим пилетом. Пилет может гореть долго, часов десять-двенадцать, а потом просто бросают следующий, и он занимается от прогорающего. «Садись», — говорит старейшин. И Итыкулча плюхается на диван, неуместный тут, привезенный много лет назад с юга, облезлый. Как его сюда спустили по этим муравьиным ходам-то? Не иначе, как по частям, мы тут уже сколотили. Старейшина зажигает очаг, ставит котелок с водой, садится рядышком. «Ну, рассказывай», — говорит, — «что там не так?» «По лицу же вижу». И Итыкулча рассказывает о стеклянном человеке, а потом о мертвеце в схроне. Только встреча с хозяином умалчивает, потому что сам не знает, была ли она на самом деле, или это просто сон такой странный, дурацкий. Старейшина качает головой, думает, говорит, ты только больше никому не говори, авось обойдется. Мало ли сумасшедших туда идет, все равно никто не возвращается, и эти не вернутся, ну, стекло и стекло. Кто у нас тут стеклянных людей-то не видел? Так или иначе, все туда отправимся, все в него превратимся. Кивает ты кулча, потому что мудро говорит старейшина. Ничего нельзя рассказывать. Люди, они везде люди. Будут вопросы задавать, а потом и сами пойдут смотреть. Только вот охотник то из-за великана заходят. И, конечно, человека на дереве ты увидит и спросят. Ты кулча, ты кулча, почему не рассказал? И всем разнесут, и все поглядеть захотят. «Вот когда увидят, — отвечает старейшина, — тогда и спросят. Когда посмотрят, — тогда и разнесут. А пока что молчи, не твое это дело, не буди духов, пусть спят себе, как всегда спали». И ты луча соглашается, молчит, никому ни слова. Поднимается наверх и смотрит вокруг, и нарадоваться не может. Живет стан, бегают детишки, бросаются снежками, женщины дочищают то, чего тепло не осилило. Мужчины луки готовят, охота предстоит, Не век же сушеным доверенным питаться. Завтра уж пойдут охотники, Потому что вышли олени и лисицы, и бараны, и зайцы, И можно пополнять запасы. Всего в синдухе вдоволь, Не даст она человека в обиду, Не оставит с голоду помирать. Ты кулча идет к вышке, Там уже дети снуют по лестнице, Каждый норовит повыше забраться, Подальше посмотреть. И кто-то толкает ты кулчу, и тот отвешивает смачный подзатыльник. И дети с криками и визгом убегают, а ты кулча поднимается на самый верх и смотрит, смотрит вдаль. Много лет назад на вышке всегда дозорный стоял. Не идет ли кто с юга? Глядел, мало ли, вдруг опять люди из теплых земель с огнем и мечом явятся. Но теперь все и забыли уж, когда те в последний раз приходили, хотя слухи ходили, конечно, всякие. Говаривали, что ктофа. Что чуть западнее живут, приходили как-то два отряда с юга. Ну, до ктофа без разрешения лучше не соваться. Они их перетравили, да отправили назад на санях в повалку, чтоб неповадно было. До приграничных станов их Жане никогда не доходили, кроме, конечно, искателей счастья. Но эти опасными не были. Их кормили и дальше отправляли на верную смерть. И вот ты колча стоит и смотрит: на юг, на восток, на север, на запад. и улыбается, потому что хорошо ему. В который раз отпустилась индуха, не тронула, не поморозила. И тут видит ты кулча темную точку, далеко-далеко. Что за точка? Откуда? Никого там еще быть не должно. Ни один охотник не вышел, ни один мелкий балбес дотуда бы не добежал. Всего-то несколько часов прошло, как двери-то открылись. Впрочем, крупновато для человека. Скорее, олень от стада отбился или еще какое зверье. А если олень, то надо охотникам сказать. Добыча легкая, и отстана недалеко. милости Милостива духа сразу решила мясом накормить. И ты кулча кричит, ты манча, ты манча, олень там, к северу, минут пятнадцать. И ты манча смотрит на него и машет кому-то еще, мол, пошли. Двое их. Лыжи натягивают и едут к темной точке, куда ты кулча указал. А ты кулча спускается. Он свое дело сделал. Пора и отдохнуть немного. Ему еще не хочется в свою нору. Он просто садится на скамью у одного из домов и поднимает голову. Небо все такое же белое и нестерпимо яркое. Он щурится и улыбается, потому что наступил покой. Они пережили еще одну зиму. А значит, они все делают правильно, так, как положено синдухой, так, как хочет хозяин. Но только ты -то закрывает глаза, как раздаются крики. Это вернулись охотники». Быстро же туда-сюда, как успели. Даже если оленя сразу убить, сани нелегкие с ним, поди ты тащи, надорвешься. Ты кулча смотрит, а в санях-то и не олень, а два человека лежат в черных костюмах. И не местные, глаза другие. Еще двое, значит четверо всего, а может и еще кто-то там в синтухе завяз. Ты кулча поднимается, идет к саням, смотрит двое, лежат в повалку, и не поймешь, живые или нет, Лиц-то под масками, хотя вот видно, у одного грудь вздымается, дышит, второй неизвестно. Шум вокруг гам, все толпятся, посмотреть на пришлых хотят, дети особенно. Кто-то старейшину позвал, тот уже выползает из своего подземелья, идет решать, что делать-то. Перед ним расступаются, смотрит он на незнакомцев, а потом на Декулчу пристально, потому что понимает. Это из тех же, кого ты Декулча видел. но ничего старейшина не говорит, только жестом показывает. Тащите вниз. А если вниз, значит в шаманскую, потому что самого шамана уже сто лет как нет, не нужен он. Старейшина хозяину привет передает, а жертвы давно уж никто не приносит, едой никто не прикармливает, сбывают хозяина. И их волокут вниз, ну как волокут, несут на руках по несколько человек, на три уровня, вниз, в небольшую темную комнату, и кладут там на циновке рядом, хотя места мало, по-хорошему только одного бы положить, и все. Старейшина спускается за всеми, проходит в комнату, машет рукой. «Кыш!» И только произносит. «Ты кулча! Стой, помогать будешь!» И ты кулча остается, опускает шкуру на двери, разоблачается. «Свету больше дай!» говорит старейшина. И ты кулча зажигает пеллеты по стенам. «Один, два, три, четыре...» комната становится яркой и горячей. Старейшина разрезает костюм одного от паха к горлу. Он такие костюмы уже видел, в них можно и зимой ходить, и стекла касаться. Да все равно почему-то местные тут выживают без всяких костюмов, а пришлые погибают, как не наряжай. Погиб и этот. Старейшина прикладывает ухо к его груди, а он мертв. Ничего уже там не раздается. Никаких хрипов, видимо, тот на себе его тащил и не донёс. Ну, что делать? Значит, пусть дальше лежит. Только старейшина маску снимает. Молодой ещё человек под ней, лет тридцать-тридцать пять, светловолосый, бородатый, обычный искатель счастья, каких тут много проходило. На лице пятна, от углевки помер, как и тот, которого ты кулча в схроне нашел. Старейшина взрезает костюм второго, снимает маску. Этот еще жив. Как только живой воздух попадает в легкий, он резко вдыхает, хрипло и, видимо, через боль, потому что закашливается резко, страшно. Кажется, кровь сейчас горлом хлынет, но нет, сдерживается, остается внутри. Помоги, говорит старейшина, и они вместе разоблачают человека. А потом старейшина просит: этого ты унеси, что он тут лежит. Не нужен он тут. И ты кулча тащит мертвеца прочь. комнату мертвых. Там уже двое или трое лежат, кто зимой помер. Старики, запакованные, замороженные, чтобы запаха не было. У выхода дежурит половина стана, все ждут, что же, как же. ты луча протаскивает тело между ними, и никто не помогает ему, потому что никто не хочет касаться мертвого. Когда он возвращается, старик уже намазал пришлого жиром, и что-то над ним бормочет, то ли хозяина призывает, То ли себя самое успокаивает, не поймешь тут. Ты кулча присаживается в углу, а авось понадобится. Старик колдует, колдует, а потом поворачивается и говорит: Иди, ты не нужен больше, потом придешь. И ты кулча встает и выходит, и снова оказывается в толпе и говорит: Все, все, сказал уйти, наверх, наверх. Почти все слушаются. И идут за ним по выдолбленным лестницам, По витиеватым проходам, Снова к свету, Оставляя во тьме загадочного пришельца И старого лекаря. — Что теперь? — спрашивает Текулчасин духу. — Что нам теперь делать? Они так далеко зашли, что могли и дойти. А если они дошли, Они могли всколыхнуть изначально, И от этого мало ли что. Вдруг стекло двинется быстрее, Вдруг не поползет, но помчится, И вскоре уже не будет никакого стана. Будет только бесконечное белое во все стороны, до самого края земли, коли он вообще есть. Токулча поворачивает голову и видит, что на скамье рядом с ним сидит хозяин. Но никто его не замечает. Он слился с камнями и деревом. И ты Токулча ждет ответа. Ведь неспроста же хозяин пришел, неспроста. — Не знаю, — наконец говорит он. — Не знаю, я не видел, что там за стеклом. но точно знаю, что не все вышли оттуда, куда стремились. Многие остались там, и кто скажет, живы они или нет, никто не скажет. У меня там ни власть, ни силы. «Последняя ли это весна?» — спрашивает ты Кулча. И хозяин отвечает, может, и не последняя. Но последняя такая, последняя обычная, когда все как повелось, все как сложилось. Дальше то ли свет, то ли тьма, не поймешь, но так или иначе нет в том просвета. Ты кулча кивает и поднимается. Теперь надо все-таки отдохнуть. Столько дней в пути, столько дел сделано, столько весны обрушилось, что надо отдохнуть от нее, спуститься вниз, вернуться в одиночество. Он спускается в свой схрон, отдельный от всех, и тщательно все закрывает, как будто снаружи снова зима, и снова наступило стекло. Теперь тут тихо и темно, спокойно и мирно, только холодно, и тыкулча бросает пеллет в печку, после чего раздевается и забирается под одеяло. Привычки не подводят. Уходя, он всегда аккуратно убирает спальное место, чтобы по возвращении все было в порядке. Он закрывает глаза и проваливается в сон. И теперь ему уже ничего не снится, потому что усталость берет свое. Тыкулча просыпается через одиннадцать часов. Так долго он не спал давным-давно. Он даже не помнит, спал ли столько хоть когда-нибудь. Может, и не спал. Поднимается, подтягивается, одевается. Встанет суета: дети бегают, охотники собираются, жены с ними прощаются, долго теперь не увидят. Ты умывается, брызгает талой водой, ухает. Он голоден, но ему хорошо. Греет осознание сделанного дела, сыгранной роли. Кто-то из женщин уже готовит на воздухе. Это неудобно, внизу лучше. Но люди не могут заставить себя вернуться в подземелье. Им хочется дышать светом, жить на свету. кулча подходит, садится у котелка. Это Чейв Ина, немолодая уже женщина. Четверо детей у нее. И это ее котелок для ее семьи. Но кулча разведчик. Ему в любой семье будут рады. Для него везде плошка найдется. Чейв ины улыбается ему. Наливает в миску горячего варева. Он ест, согревается. Вкусно. Хотя мясо прошлогоднее, ничего такого особенного. Просто он давно не ел чего-то, приготовленного чужой рукой. Обычно-то сам делал. А он в этом не то чтобы мастер. Чейвен уже вышел. Не видно его в стане. Проводила его жена. Теперь будет несколько недель ждать, пока он не вернется, груженой добычей. А потом он снова уйдет. И снова, и снова. И так до следующей зимы. Детей обычно осенью делают в подземелье, а рождаются они в начале лета, чтобы воздухом можно было дышать, чтобы у матерей много молока было. Текулчак гонит от себя воспоминания. Наконец он доедает, благодарит чейвыны и идет к старейшине. Авось пришло и уже очнулся, поговорить получится. Спускается вниз и смотрит, что тут у нас, теплая комната, и старейшина здесь сидит подле лежащего. Тот шкурами укрыт, салом намазан, глаза закрыт. Как тыкуча входит, старейшина показывает: молчи, тихо. И тыкуча проходит, стараясь не шуметь, и садится на лавку напротив старейшины. Так они сидят рядом. Тыкуча и сам едва не засыпает, хотя казалось бы выспался как никогда. Но вдруг спящий открывает глаза и поворачивает голову. Он смотрит на них, двоих людей в мехах и шкурах. и что-то спрашивает, голос его слабый-слабый, вообще не разобрать, что он там бормочет. кулча склоняется к нему и слышит «Где Энди? Где Энди?» И кулча понимает, что Энди — это тот второй, которого он вчера в комнату мертвых оттащил, и не знает, что ответить. А тот все спрашивает и спрашивает, и, наконец, старейшина тоже склоняется над ним и говорит «Помер твой Энди, нет его больше». Куча не понимает, почему старейшина сделал так, сказал резкую правду, отрезал пути назад. Мало ли что в голове у этого человека, может он сейчас взбесится или наоборот помрет. Но человек просто закрывает глаза и, кажется, засыпает, потому что долго лежит абсолютно неподвижно и мерно дышит. — Кто он тебе? — спрашивает старейшина. Но лежащий не отвечает. — Каждый из нас кого-то потерял, — говорит старейшин. У меня вот жена была, умерла. И одна из внучек погибла, когда совсем крошечная была. Олень ее ударил копытом, и все. Тыкулча вон тоже жену потерял и сына много лет назад. Но мы себя не потеряли. Я, вот он, сижу. Сын у меня еще есть и дочь, и трое внуков еще есть, и я живой. Тыкулча вот вроде один, но на самом деле мы все ему и отцы, и братья, и сыновья, потому что он каждый год приводит в стан весну, и нет для нас никого роднее его. Ты потерял друга, но ты-то жив, ты-то здесь. Ну, замерз да устал, ничего, выправишься. Молодой еще, сколько тебе и сорока не стукнуло. Лежащий открывает глаза, смотрит на старейшину. «Брат это мой», — говорит. «Вот ирония», — говорит. «У нас был тот, кого называли близнецом, но его брат давно был мертв, и его не было с нами». «У нас были те, кого называли братья, но они были не братья, они были актеры. А мы с Энди — настоящие братья, от одного отца и одной матери. И все это мы прошли вдвоем. Точнее, я прошел, а он, выходит, нет». Он делает паузу, а потом продолжает. «Если бы Энди за ним не пошел, никто из нас бы за ним не пошел. Почему мы должны были за ним идти? Но Энди сказал, мол, так решено, и пошел я». а потом Болтун, а потом Яшка, а потом Фила потом Барт и остальные тоже. Мы все шли за ним, потому что чувствовали, нужно идти. Хотя сейчас я не понимаю причин. Он бы и сам дошел без нас, он же был коснувшийся, он же знал каждый шаг. А может и не знал, поди его пойми. Он же только притчами и говорил, ни на один вопрос прямо не отвечал. И никто о нем ничего не знал. Человек белое пятно, человек ничто. Он пришел, когда мы рыбачили, ну, как рыбачили, чертова плевродона ловили. Море близко, пролив широкий, приплыл и хозяйничал, рыбу жрал. Один раз загон прогрыз и всех карпов поубивал, дрянь такая, пусть бы вымер лучше. Но нет, как-то сохранился реликт, как говорили умники, которые изучать приезжали. Ну, нам-то что, реликт или не реликт, местные его боялись и тварью называли. Говорили, что он целиком глотает, а потом полупереваренные тела выблевывает. Но это не так, конечно. Но-то в целом крокодил крокодилом, ну, просто крупнее, более ловкий. Достал он всех, когда на переправе начал на плоты нападать. Сделать ничего током не может, но разгоняется, толкает и ждет, чтобы кто-нибудь в воду свалился. Ну, люди к нам пришли и сказали, вы ж можете, убейте тварь. Мы пошли, давно было пора, можно было и просьбы не ждать. Ну, как плевродона ловить? Берешь несколько больших рыбин живых, спускаешь их на лесках, одну вскрываешь, чтобы запах крови был, и через пять минут плевродон на месте, как по часам. Появляется, начинает жрать. Кого-то заглатывает, кого-то куски откусывает, носится, кругами плавает, ну и лески в себя затягивает. Если в этот момент он на глубину рванет, плотку с собой утащит, ну, то есть ослабить его надо, поэтому лески ядом смазаны, ну, нам же не есть его потом. В общем, подслабел он, и мы на себя его тянем. Лески наматывает на штурвал. Ну, это не тот штурвал, которым кораблем управляют, а типа катушки, что-то такое. Он вроде сопротивляется, но вяло уже, селенок не хватает, яд действует. Вообще, ядом его не убьешь. Но зато слабенького подтянуть можно и добить двузубцами. И вот тянем уже, и тут Энди голову поднимает и говорит «Гляди». Я гляжу, а там откуда ни возьмись лодка. метров двадцати от нас, близко. Только что не было и, и вдруг. На веслах мужик какой-то. Видишь, что мы его заметили, встает, улыбается. Энди кричит. Те чего? А он вдруг выходит из лодки и идет прямо к нам, прямо по воде, аки по посуху. Я аж сел. А Энди просто штурвал выпустил, лески расслабились, и тварь вглубь пошла от того, гляди, нас утянет. А этот идет себе и доходит до места, где лески под воду идут. Наклоняется и рукой по ним ведет, и они обрываются. Как будто он их разрезал, и все, нет плевродона. «Ты что сделал?» — спрашиваю я. «Ну, так, не зло, а от того, что офигел». А он отвечает, «Вы не волнуйтесь, он больше здесь не появится, уплывет навсегда». И ступает прямо в нашу лодку. Я гляжу, а его лодки уже в помине нет, только нашей осталось. Я за борт загляну, вдруг там хитрость какая-то, доска постелена, не знаю, а там ничего. Глубина есть глубина. А он уже на лавочку сел и улыбается». Поплыли, говорит, у меня к вам разговор есть. Так и появился. И я сначала хотел его за борт скинуть, а потом уже на берегу пытался уговорить, чтобы он отвял. Но Энди не такой. Энди сразу поверил. Он его слушал, открыв рот, точно перед ним истина в последней инстанции. Это потом уже Энди усомнился. Да мы все усомнились, потому что не понимали, почему с ним идем. Но шли все равно шли. А тогда он для Энди отца, и мать заменил. Хорошо, хоть брат рядом остался, ну, я в смысле. Но и мы поверили, потому что он спросил потом уже, почему вы со мной. А мы не знали, и так сказали, не знаем, и все. Он сказал, потому что у вас грусть на душе. Какой? И он не ответил, но улыбнулся, и так улыбнулся, что нельзя было молчать. И я сказал, да, все так, обман, все, прости нас. Инди так вообще расплакался. Плевродон то звали пузырем. Ну, в смысле, он не понимал, что его так звали. Он просто знал, что эти люди всегда дают ему рыбу, если он кое-что делает. Пузырем, потому что в воде. Я знаю, что тупо, ну, так вышло. Энди назвал, надо ж было как-то его звать. Мы его выпускали, когда надо, и он жрал скот, толкал лодки, перегрызал паромные бичевы. Людей утягивал с десяток раз, наверное. Один из ребенка, хотя ему запрещали людей таскать. Ну, ему ж не объяснишь толком. Его приучить можно, а отучить никак. Мы его в цистерне возили, привозили к большому замкнутому водоему, выпускали. Неделя не проходила, как местные выть начинали. Ну, тут мы такие появляемся, его ловим, показываем показываемся мертвого на платформе. Лежит, не шевелится. На самом деле у него легкие над брюхом, они даже когда расширяются, снаружи вообще не видно, что он дышит. Снотворным его кормили, чтоб спал, пока показываем. Золото нам несли, вещей, денег. Бабы, кстати, давали, нормально было. А потом он появился и как отрезало. Будто подменили тебя в самого внутри тебя. Пузырь куда-то уплыл, и мы ни разу о нем не вспомнили. Ну, уплыл и уплыл, что теперь то теперь-то. Мы просто пошли за ним и вспомнили то, о чем никогда не вспоминали. Я вспомнил, как учился. Книги, учителя, правила. Я же правом хотел заниматься, когда-то готовиться. Но как-то не сошлось, попал в плохую компанию. Энди уже, я затянул, он был младше. А тут все это как вернулось, и мне снова пятнадцать лет, и я еще никуда не иду. Я только ищу дорогу. И он нам эту дорогу открывает. Вот она, идите. И, и мы пошли. Мы по пошли, по пошли, по пошли. Лежащий человек начинает заговариваться. иссяк поток его красноречия. Сломалось что-то внутри. И слова становятся бормотанием. Ничего больше не понятно. Ты, кулча смотрит на старейшину, но тот молчит. «Куда они шли?» — спрашивает тыкулча. И старейшина пожимает плечами. «К изначальному, наверное, но зачем? Того и не знаю». Токулча выходит из комнаты, идет наверх, к свету, где уже нет охотников. Все отправились в Синдуху. Остались старики, женщины, дети и он, последний мужчина Стана, последний человек на земле. Токулча о многом хочет спросить пришлого. Сколько их было, кого привязали к дереву, кто лежит в схроне, где остальные, если они были. Но он сделает это завтра, а сегодня пришл и пусть отдыхает. Много рассказал, хоть и непонятно. Какой плевр, как его там, какое озеро, что такое озеро? Он слышал, что бывает открытая вода, но никогда не видел ее и не может в это толком поверить. И как по ней ходят? Что такое лодка? Почему она не тонет? Все же должно тонуть, если вода. В общем, врет, как пить дать. Ну да ладно, пусть врет, не им мир мазан. Он боится, что за пришлым придут другие, не с севера, а с юга, из городов, и тут уж не получится отсидеться, придется убивать. Они-то, конечно, умеют, но они не Тофа, Тофа порешительнее, убьют и не заметят. А они мирные, чужую жизнь как свою ценят. Текулча сидит на заваленке и понемногу склоняется в сторону. Приноравливается к стеночке, как бы прикорнуть, полежать чуть-чуть. А ведь спал-то совсем недавно, но тепло и уют, и покой, и монотонные крики женщин убаюкивают. Он закрывает глаза, и ему кажется на секунду, что Анканы садится рядом, и обнимает его, и дышит ему в ухо.